Глава пятая Дача в чахлом березовом леску казалась необитаемой. Крыльцо сгнило, окна заколочены досками поверх ставин. В мезонине выбиты стекла. Углы дома под остатками водосточных труб поросли мохом. Под подоконниками росла лебеда. «Вы правы, там живут», — сказал Шельга, осмотрев дачу из-за деревьев.